Глава 50, Уильям. Кто бы знал, каких усилий стоило остановиться, когда моя соблазнительная нимфа оказалась в моих объятиях. И все же я решил сдержаться. По крайней мере, на этот раз. День и без того выдался слишком насыщенным на события. А ведь нам предстояла поимка колдуна, поиск похищенных им девушек и свадьба. Думать о предстоящем браке оказалось неожиданно приятно. Никогда не представлял, что женюсь на девушке, которую знаю меньше недели. Мне казалось, что к подобному решению нужно подходить осознанно, основательно узнав человека, с которым собираешься прожить жизнь и твердо убедиться в своих намерениях. До встречи с Виолой в моем окружении не было девушек, которых я мог бы представить своей супругой. Да и с нимфочкой я к подобной мысли пришел не сразу. Но чем больше узнавал девушку, тем сильнее убеждался в своих к ней чувствах. Сейчас я мог с уверенностью сказать, что люблю ее. Лежать с Виолой в одной постели, обнимать ее и чувствовать цветочный запах нежной кожи было так приятно, что не хотелось просыпаться. Тем более, что спалось мне так замечательно и все же стоило первым лучам солнца проникнуть в комнату сквозь неплотно задернутые шторы, нас разбудили. Присутствие в комнате посторонних я ощутил, еще не успев окончательно вернуться из мира грез. При этом мои рефлексы опередили меня. Схватив изваляющегося рядом с постелью сапога кинжал, направил его в сторону незваных посетителей. «Ой!» Взвизгнула Селена, выставляя между нами полупрозрачный водный щит. «Уильям, это мы». «Уберите <кхм> ножичек, ваша светлость», — попросила Дарья, прикрывая глаза рукой. «И оденьтесь, пожалуйста». Только сейчас я опустил взгляд вниз, замечая, что на мне из одежды лишь нижнее белье, из-за утренних особенностей мужского организма, оказавшаяся неприлично натянутым на причинном месте. «Прошу прощения», — произнес, откладывая кинжал на тумбу и прикрываясь подушкой. Не ожидал, что кто-то может проникнуть в запертую изнутри комнату. «Это несложно», — ответили мне. «В вашем покое есть минимум три тайных хода. В ванной комнате проход замурован, там нужно стену разбивать. Но в гардеробной и гостиной они вполне рабочие». «Вы разве не знали?» Я отрицательно мотнул головой, переваривая новую информацию. Конечно, я слышал от братьев, что во дворце есть система тайных ходов, но был уверен, что не в моих покоях. «Но мы прошли порталом», — Селена указала на большое напольное зеркало за своей спиной. Сделав плавное движение рукой, она превратила щит в водную сферу. Дирижируя пальцами, девушка прямо по воздуху направила ее в вазу с цветами. В отличие от рыжеволосой подруги, Селену мой полуобнаженный вид ни капли не смущал. В памяти всплыли слова девушки, что владыка Северного моря — ее брат. А вкупе со способностью управлять водой, которую она сейчас наглядно продемонстрировала, вывод, что подруга Виолетты-русалка напросился сам собой. Ага. Широко улыбаясь, подтвердила Селена. Похоже, последнее рассуждение я сам не заметил, как произнес вслух. Взгляд сам собой скользнул на ноги девушки, выглядывающей из-под подола платья. Аккуратные ступни в мягких туфельках мало походили на рыбий хвост, с которым морских дев изображали в книгах сказок. Хвост русалкам нужен только в воде, подсказала Виола, заметив мой интерес. Садясь на кровати и широко зевая. Понятно. Кивнул я и перевел взгляд на Дарью, чья сущность единственная оставалась для меня загадкой. Я дриада. Закатив глаза, опередила она меня с ответом на незаданный вопрос, и потребовала Оденьтесь уже, ваша светлость, с вами невозможно разговаривать, пока вы в исподнем. Подхватив с пола сапоги, я направился в гардеробную. Закутавшись в одеяло, Виола проследовала за мной. Пока мы были на балу, слуги разобрали наш багаж и развесили ее наряды отдельно от моей одежды. Сняв с вешалки брюки и свежую рубашку, я принялся одеваться. Выбрав скромное лиловое платье, расшитое серебряной нитью, фиалочка последовала моему примеру. «Вам удалось вычислить, колдуна?» Спросил я после того, как, одевшись и посетив ванную комнату, мы с и вернулись в спальню. «Мы не почувствовали ни в ком из гостей темную магию. По крайней мере, магию применять никто из них не пытался», — ответила Дарья, пока Селена принялась в буквальном смысле слова колдовать над прической Виолеты. Наиболее подозрительной на магию Ви была реакция у Патрика Райса, того графа, который потребовал судить ее. Мы всю ночь следили за ним. После бала он направился в свои покои в гостевом крыле дворца, где принял несколько членов совета. Они были искренне удивлены, что Фейри, которые уже давно стали героями детских сказок, вновь появились в королевстве. Продолжила за дриаду русалка, не отрываясь от своего занятия. Кто-то выразил сомнение в том, что Венимфа. Хотели вынести на обсуждение совета и оспорить вашу помолвку, но не стали. Тот факт, что правитель Хантрака объявил Виолу своей наследницей, оказался решающим в их симпатиях. Скрипя сердце, все они, включая лорда Райса, решили, что ваш союз не такой уж и мезальянс и положительно скажется на сотрудничестве двух королевств. Дальше они еще несколько часов обсуждали возможность объединения земель герцогства Найтрок и Хантрака И еще спорили, можно ли найти лазейку, чтобы передать земли Хантрака в подчинение Эридана. «Это бред. Никто на такое не пойдет». Возмутился я, бросив взгляд на Виолу, для которой новость о том, что она принцесса, тоже вчера стала неожиданностью. «Вот и я так подумала» призналась Дарья. «Хоть мне и нет дела до земель людей, но, как по мне, глупо трогать территориальные единицы Найтрака и Хантрака, Лучше оставить их самостоятельными. Логичнее было бы назначить в герцогстве наместника, когда дед Виола решит передать вам власть, а потом подождать лет двадцать, когда подрастут дети». «Чьи дети?» закашлялась Виола. «Ваши с Уильямом». — отозвалась ее подруга, — которые однажды примут правление твоим королевством, и его... — кивнула на меня, — герцогством. — Так что мы с Селеной ждем от вас минимум двоих племянников. — Судя по тому, что их метки остались прежними, и они все еще не могут далеко отходить друг от друга, ждать нам еще долго. Бестактно заметила русалка, и, взглянув на часы, всполошилась. «Скоро подадут завтрак. Вам нужно поторопиться в малую столовую». «Вы пойдете с нами?» Спросил я, сжимая ладонь Виолы в своей. «Нет», — покачала головой Дриада. «Я прошу держать в тайне от ваших родственников наше селены нахождение во дворце». Я понимающе кивнул. Подставив Виолетте локоть, дождался, когда она удобно уложит на него свою руку, и повел в столовую, где должен был встретиться с Демианом и Адрианом. В этот раз по коридорам дворца мы шли не торопясь, и не пугая встречающихся на пути слуг. Виола с интересом крутила головой, рассматривая многочисленные портреты моих предков. Их было так много, но я помнил каждого. Ведь нас с братьями с самого детства заставляли заучивать историю рода Бёрхард наизусть. Как говорил мой дед, не зная корней прошлого, не взрастишь древо будущего. И только спустя два десятка лет до меня в полной мере стал доходить смысл его слов. В голубой столовой за накрытым для завтрака столом нас ждали трое. Бернард фон Хантрак о чем-то беседовал с Дэмионом, в то время как Адриан, широко зевая, изучал бумаги, веером разложенные перед ним. Когда мы вошли, он как раз потянулся за кофейником и, дернувшись от хлопка, двери едва не разлил напиток на колени. Поздоровавшись со всеми, я помог присесть Виоле на свободный стул и сам расположился рядом. Слуги в столовой отсутствовали, поэтому я с удовольствием ухаживал за своей невестой, наполнив ее чашку горячим напитком, а тарелку ароматной кашей с фруктами, на которую она указала. Место тетушки Софии пустовало. Как пояснил Демиан, она плотно занялась подготовкой к нашей свадьбе. Если хотите самостоятельно выбрать цветовую гамму или фасоны скатерти для фуршетных столов, то советую поторопиться», — предупредил Адриан, отрываясь от бумаг перед собой. «Хотя матушка еще придет к вам со своими мандистками после завтрака, чтобы обсудить ваши наряды и список гостей, это...» — он кивнул на длинный свиток, свисающий со стола до самого пола. «Черновик. Выглядит как перепись населения столицы». Ужаснулся я, обмениваясь взглядами с Виолеттой. «Боюсь спросить, зачем он тебе?» «Пытаюсь вычислить нашего колдуна по спискам высшей аристократии, из тех, кто по тем или иным причинам отсутствовал вчера на балу». Мрачно отозвался кузен. «Я бросил взгляд на Бернарда фон Хантрака и Демиана. Оба кивнули, давая понять, что уже в курсе ситуации. Так даже лучше». Не придется самому тратить время на объяснение. Весь вечер я следил за гостями, узнал много интересного. Но все те сплетни к нашему делу не относятся. Особых подозрений у меня никто не вызвал. Даже артефакт не сработал. А ведь я так на него рассчитывал. Адриан вытащил из-за ворота цепочку с прозрачным кристаллом, которую я отдал ему еще в Найтроке. Грани артефакта мерцали всеми цветами в солнечных лучах, но так как в темном лесу он больше не светился. Единственный, кто показался мне подозрительным, граф Райс. Это не он. Покачал я головой, ловя изумленные взгляды мужчин. «Откуда такая уверенность?» — нахмурился Демиан. «У меня свои осведомители». «Кто?» Не могу сказать. Надежная хоть? Более чем, ответил, переглянувшись с Виолеттой. Кузен смирил нас с пристальным нечитаемым взглядом, после чего кивнул своим мыслям. Похоже, во дворце завелась еще одна лесная дева, которая не собирается выдавать свое инкогнито. Понятливо усмехнулся проницательный правитель Хантрака, посмотрев на нас. «Если это поможет нашему общему делу, я не против нахождения во дворце еще одной нимфы. Но все же я требую, чтобы она явилась лично и поклялась, что пришла с добрыми намерениями», — громко высказался демян, «А еще что не собирается использовать магию во вред дворцу и его обитателям». Вела шумно выдохнула и едва заметно покачала головой, бросив взгляд за спину короля Иридана. Я проследил за тем, куда она смотрит, и заметил, как по одному из небольших настенных зеркал прошла волна едва заметной ряби. Помня, какими силами обладают подруги моей невесты, я не сомневался, что требования короля они слышали, но исполнять торопиться не будут. После завтрака мы переместились в кабинет Демиана, куда успели доставить утреннюю почту. Виола вместе с Бернардом, который решил побольше узнать о внучке, расположились на небольшой кушетке. Нам с Адрианом достались кресла. Сразу отбросив в сторону, не требующие срочного внимания прошения и жалобы, кузен извлек из стопки одно из писем и разломил сургучную печать. Прочитав короткую записку, передал бумагу Адриану и взял со стола следующий конверт. Мазнув взглядом по строчкам, принц тут же расплылся в довольной улыбке. «Что там?» – спросил я, пытаясь разглядеть написанное. «Угадай, кто уже сегодня после обеда приступит к исполнению обязанностей личного советника Его Величества по внутренней безопасности?» «Неужели ты уговорил Кирана Шторма? Когда успел?» Со смесью изумления и восхищения воскликнул я. «Мне казалось, капитан не заинтересован в том, чтобы возвращаться на службу, и роль кузнеца в захудалой деревушке его полностью устраивает. Я ведь предлагал ему». «Ты просто не так хорош в переговорах, как я!» Самодовольно усмехнулся принц, тряхнув блондинистой шевелюрой. Вот генерал Шторм и не смог устоять перед моим обаянием и согласился. Я скорее поверю в то, что ты использовал гнусный шантаж, чем то, что Шторм купился на внеочередное звание генерала. Скрестил руки на груди, усмехнувшись. Отчего же сразу шантаж? Обижаешь. Там же еще пенсия высшего офицера прилагалась. Театрально надулся Адриан. Дэмион, наблюдавший за нами, лишь глаза закатил, продолжив разбирать свою корреспонденцию. Но на самом деле мне и уговаривать его почти не пришлось. Мгновенно становясь серьезным, признался принц. Я всего-то рассказал ему правду о том, что мы ищем пропавших девушек и колдуна, напавшего на жениха любимой подруги его дочери. И отправил приглашение от вашего имени на вашу свадьбу для него и Иисы. «И он просто взял и согласился?» Удивилась Виола, слышавшая наш разговор. Еще до него дошли слухи из столицы о том, что невеста герцога Найтрок — настоящая нимфа, подмигнул кузен моей невесте. Киран никогда на ум не жаловался. Он сложил елки с иголками и понял, что колдун непременно начнет охоту и на Виолу, как на ее мать, погибшую при загадочных обстоятельствах. Поэтому отвечать за безопасность вашей церемонии он будет лично. Ну и, конечно, окажется действие в поинке колдуна. А после наведет Шороху среди расслабившихся стражей. Изначально я хотел назначить его на роль королевского проверяющего. Но у королевского советника полномочий больше. Его речь прервал стук в дверь. Получив от Дэмиана разрешение войти, внутрь проскользнул слуга. «Ваше Величество, вам пришло еще одно письмо». Низко поклонился пожилой мужчина, служивший еще при моем дедушке, протягивая кузену темный конверт без опознавательных знаков. «От кого он?» Нахмурился брат, забирая письмо. «Не знаю». Пожал плечами мужчина и, зажмурившись, как от головной боли, коснулся руками висков. Вела тут же вскочила из кушетки и предложила слуге присесть. Тот отказался и спросил, может ли он идти. Только после приказа на которому он не мог не подчиниться, мужчина сел и почти сразу потерял сознание. «Лекаря, срочно!» Выглянув в коридор, приказал я стражникам, что охраняли кабинет. «Кто-нибудь видел, кто передал ему конверт?» Спросил, указывая на мужчину, над которым уже колдовала Виола, пытаясь привести его в сознание. «Никак нет, ваша светлость, не видели?» Отрапортовал страж, заглянув в кабинет, в то время как его напарник убежал за лекарем. «Он уже пришел с письмом, сказал для его величества». «Узнайте, кто принес письмо и с кем последним этот слуга общался. Доложить немедленно, как что-то выясните. Исполнять. Распорядился я, возвращаясь в кабинет и присаживаясь рядом с бледной Виолой. «Как он?» Девушка убрала руки от головы старика и вытирала рукавом платье, выступившую на лбу испарину. «Спит. Жить будет. На него воздействовали магии. Похоже, тот, кто передал ему письмо, не хотел, чтобы его личность раскрыли и поработал с его памятью», — пояснила она. Из-за преклонного возраста магия подействовала на мужчину слишком сильно. Виола посмотрела на мрачного Демиана и попросила: Дайте ему отдохнуть несколько дней. Я могу написать рецепт восстанавливающих силы отваров. Наблюдение лекаря также лишним не будет. Кузен кивнул. Когда очнется, он сможет описать того, кто воздействовал на него? Спросил он. «Не думаю», — покачала головой Виола. «Если бы это была я, то использовала бы обморок или отвод глаз, на случай, если стереть память не выйдет. Все-таки работа с сознанием — тонкая магия». «Это был колдун?» — спросил я, переглянувшись с братьями. «Не уверена». Выдохнула моя нимфа, устала пошатнувшись после чего я сразу перетянул ее к себе на колени, крепко прижав к себе. «Я не почувствовала темной магии». «А что написано в письме?» Дэмион дернулся и взглянул на конверт, который продолжал сжимать. Осмотрев с обеих сторон, он осторожно вскрыл его ножом для писем и развернул. По мере того, как его взгляд скользил по написанному, лицо короля мрачнело все сильнее. «Что там?» – спросил Бернард фон Хантрак, подаваясь вперед. «Адриан, немедленно отправь стражи обыскать городской дом и усадьбу графа Райса. Самого лорда взять под стражу до особого распоряжения». «Что случилось?» – изумился Адриан, пытаясь забрать письмо из рук брата, которое на этот раз тот не спешил отдавать. Некто, пожелавший сохранить свою личность в тайне, прислал сообщение, что девушек с кровью Фейри, которых вы ищете, держат в подвале одного из домов, принадлежащих председателю совета, ответил Демиан. Как бы то ни было, я не могу не отреагировать на подобное сообщение. Может, подождем, когда в замок приедет Киран Шторм? Предложил я, чего-то не веря в виновность этого противного старикашки после слов Дарьи. «Нет», — отрезал Демиан. — «может получиться так, что мы просто потеряем время. Действовать нужно сейчас». «Мы поедем с Адрианом», — высказались мы с фиалочкой одновременно. «Нет, на этот раз против оказался принц». Вы с Виолой останетесь во дворце и дождетесь приезда генерала Шторма, затем ведете его в курс дела. Я поеду со своим личным отрядом. Если граф и есть колдун, которого мы ищем, это может быть опасно. А ты не можешь отходить от нимфочки дальше дюжины шагов. Напомнили мне. Кивнув Демиану и правителю Хантрака, Адриан поспешил покинуть кабинет. Но в дверях едва не столкнулся с вызванным стражем дежурным дворцовым лекарем. И все же предчувствие подсказывало мне, что что-то тут нечисто, и мы делаем большую ошибку, доверяя анонимному посланию.